о несмысленное и медлительное сердце. Евангелие от Луки, глава 24, стих 25. О противоположениях и противоречиях. Продолжение предыдущего. Спросим себя, различаем ли мы понятие противоположения, пары, противоположений противоположности жизни и понятие противоречия не смешиваем ли смешивать эти понятия нельзя это совершенно противоположные вещи они антиподы присмотримся к ним в окружающей природе не бывает противоречий они рождаются в уме несовершенного человека в природе мы не встретим, ни противоречивого растения, ни животного, которое было бы наполнено противоречиями. Как сказал поэт Николай Некрасов, «Нет безобразия в природе». Это означает, что все в природе гармонично, равновесно, одинаково ценно, все крепко взаимосвязано, все взаимодействует и живет друг для друга – для общей цели эволюции – совершенствования. В полярной природе царит гармония, пока в нее грубо не вмешивается несовершенный ум человека, делающий его самонадеянным эгоистом и неосторожным исследователем. В гармоничной природе даже волк не может внушать страх. В гармоничной природе волк не может быть назван жестоким хищником, потому что это селекционер, а по совместительству еще и главный санитар своего региона. Это человек, убив своего брата себе подобного человека, а затем и прародителя волка и другого зверя, принес природу чувства страха и породил род хищников. На высших планетах нет хищников – только потому, что человеку там не знакомо чувство жестокости. Положение, при котором один поступок противоречит другому, несовместимому с первым, или ситуация, когда одно высказывание исключает другое, и тому подобное свойственно только людям, в характере которых есть противоречивость. Примечание: Мне кажется, если мы воспользуемся классическим предложением «казнить нельзя помиловать» без каких-либо знаков препинания то будем иметь пример противоречивости. Можно также вспомнить и парадоксальное «уходи, беги ко мне». Каждый может припомнить, когда нас одолевали противоречивые чувства. Допустим, очень хочется навестить больного друга, живущего на другом конце города, и одновременно очень не хочется выходить из дома в непогоду. Пожалуй, нет ни одного романа, где бы мы не нашли указания на противоречивость, как на, безусловно, негативное качество. Благоговея перед своим учителем, пишет критик Писарев в рецензии на Тургеневский роман «Отцы и дети». Аркадий с наслаждением отрицает авторитеты. Он делает это с чужого голоса, не замечая таким образом внутреннего противоречия в своем поведении. В одном из фильмов был показан герой, который, любя свою жену, тем не менее много лет, изменял ей с другой женщиной, которую тоже любил. Банальная история в нашем противоречивом обществе. Закончилась она тем, что раздираемый противоречиями мужчина так и не смог определиться, с кем же ему, в конце концов, следует остаться. Он хотел сохранить обеих. Разумеется, при этом он думал лишь о себе, своем удобстве, Узел разрубили женщины. Любовница, уже потерявшая надежду иметь семью и детей, и однажды решившая провести встречу Нового года не как обычно в одиночестве, а в клубе, встретила там доброго и сильного человека, в котором почувствовала близкую душу. Конечно же, она вскоре ответила «да» на его предложение стать женой а жена, узнав о неверности мужа и о его многолетнем лицемерии, подала на развод. Мы видим, что противоречия яростно враждуют и борются друг с другом, но также знаем, что борются друг с другом и пары противоположностей. Но противоречия не просто борются, они отрицают друг друга, уничтожают. Пары противоположений, несмотря на свою полярность, не могли бы уничтожить друг друга, даже если бы этого и захотели. Ведь они по самой природе своей едины. Мы это очень легко поймем, если попробуем убрать один из берегов одной реки. Пары противоположности при сближении – постепенно теряют свои качества и становятся по отношению друг к другу все более миролюбивыми и дружелюбными, потому что все более удаляются от своих полюсов, где их качества, противоположные своей паре, особенно остро проявлены. У противоречий все наоборот. При сближении они враждебно напрягаются. При сближении их энергия – концентрируется как на полюсах, но у противоречий полюса как бы не на противоположных концах, а в точке их максимального сближения. А потому при сближении противоречия становятся агрессивнее и собирают свою энергию в максимуме, чтобы нанести своему противнику смертельный удар. Противоречия уничтожают друг друга. А вместе с собой они, конечно же, уничтожат и человека, потому что этот взрыв происходит не вне, а внутри его. Противоречие перетягивает сознание то на одну сторону, то на другую. Если противоречивость становится частью характера и с ней не борется, то в любой ситуации сознание будет раскачиваться наподобие маятника часов. Это непостоянство затрудняет жизнь как самого человека, так и всех, кто рядом с ним. Каждый знает, как трудно жить, дружить, работать рядом с противоречивым человеком. Только что он сказал твердое «да», а через час вдруг говорит категоричное «нет», но на завтра снова меняет решение и категорично произносит «да». Но когда это «да» уже не вернуть обратно, мы убеждаемся, что человек горько сожалеет, что произнес его, и, конечно же, предпочел бы «нет». Однако проходит время, и он соглашается, что «да» было правильным решением. Человек, раздираемый противоречиями, трудный человек. Он страдает от самого себя. Страдают и все его близкие, и друзья. В его поступках трудно разбираться, никогда не зная, что можно ждать от такого человека, на него нельзя положиться. Если человек вовремя не поймет, в какую опасную воронку вовлекается его сознание и не станет сурово бороться со своим недостатком, его сознание постепенно начнет сужаться. Если же противоречия укоренятся, они, в конце концов, как было сказано, уничтожат друг друга. Противоречивое сознание неустойчиво, оно может взорвать самое себя и таким образом разрушиться. Когда мы размышляем над словами Христа «если дом разделяется сам в себе, не может устоять дом тот», то вполне можем отнести их к опасности противоречий. Проникая в сознание вместе с другими энергиями низшей природы, они разрушают его и приводят человека к деградации. Учитывая равноправие начал, вполне можно сказать, что противоположность – это 2 как сумма 1 и 1, а противоречие – это плюс 1 и минус 1. Из математики мы знаем, что происходит в последнем случае взаимное уничтожение. Если бы жизнь состояла из противоречий, она не просуществовала бы и одного дня. Но жизнь, состоящая из пар противоположностей, бесконечна в своем развитии, в беспредельном развертывании и усовершенствовании. Ни в одном учении великих учителей, в какую бы эпоху эти учения не появлялись, мы никогда не отыщем противоречий. Последние могут быть занесены в наше сознание только нами или теми, кому мы позволили овладеть своим сознанием. Будем знать противоречия от тьмы. Под Солнцем нет не только ничего нового, но и ничего постоянного, а значит истинного. Развитие представлений о свойствах пар противоположностей. Ум, который мы помещаем в мозг, это вовсе не источник мысли зарождения. Те великие души, которые знают космические законы, Лучше, чем законодатели старого мира, ими же данные законы утверждают, что никто не ведает, где находится источник зарождения мыслей. Пространственная мысль ударяет в сознание, но для того, чтобы осознать ее, и мы могли бы сказать, что в нашей голове родилась такая-то мысль, необходимо, чтобы начался процесс мышления. А это уже мозговые процессы, физико-химической природы. У кого они быстрее, у кого медленнее, но у всех нас эти процессы пока недостаточны. Мало того, у кого-то в результате мышления получается прекрасный продукт, высококачественная, прекрасная, созидательная мысль. А у кого-то этот продукт невзрачный на вид и по качеству плохой А у иных мыслителей получается просто брак. А разве из одной и той же муки не выпекают массу изделий самого разного вида, вкуса и качества? Разве нельзя испечь и нечто такое, что и проглотить не сможешь? И разве нельзя превратить в уголья даже самый дорогой пирог? Мир материи – это мир бытия, само бытие, и оно, в отличие от состояния противоположного, образованного миром духа, двойственно во всех своих проявлениях. Следовательно, повторимся, и разум, проявленный в мире бытия, на всех своих ступенях развития, от животных, животно-человеческих человеческих и даже сверхчеловеческих, тоже двойственный. Движение человеческого ума на невысоких стадиях самосознания похоже на движение качелей. Почему наш ум раскачивает? Потому что несовершенный двойственный ум постоянно стремится к переменам, он хочет попробовать и сладкое, И горькое, хочет испытать себя то в одном качестве, то в другом. Он хочет посмотреть на жизнь в мире материи то одним глазом, то другим. Он хочет узнать, что такое черное и что такое белое. Хочет знать, что будет, если он скажет «да» и если скажет «нет». Он хочет понять, почему бывает радостно и почему бывает больно и так далее и так далее. Но он не способен долго задерживаться на какой-то одной из пар противоположностей жизни. От однообразия он быстро устает и теряет всякий интерес к тому, что только что его занимало. А раз так, то разве может такой постоянно раскачивающийся ум иметь абсолютно точное представление о вещах и явлениях жизни? Эту колебательную активность физического ума-рассудка мы можем проверить, взглянув на известные всем психологам и многим из нас так называемые двойные фигуры. Одну наиболее популярную я набросаю от руки, и мы скажем, что именно видим на рисунке. Конечно, скорее всего, сразу мы увидим сосуд, вазу, кубок или чашу сложной конфигурации. Но, продолжая смотреть, тут же обнаруживаем, что это вовсе не ваза, не сосуд, а два профиля человеческого лица, как бы отражённые в зеркале. Однако через несколько секунд мы снова видим сосуд, а потом опять профили лиц, потом опять ваза. Двойная фигура содержит в себе два силуэта, Но мозг, не умея видеть двуединое одновременно как единое, чтобы дать облегчение восприятию, должен видеть изображение попеременно, как бы то левым, то правым глазом. Если мы продолжим смотреть, то очень быстро обнаружим, что смена наших впечатлений – ваза, лица, ваза, лица, ваза – становится все быстрее и быстрее. Наконец, скорость возрастает настолько, что восприятие того, что перед глазами снижается, и только что бывшая двойной фигура размывается, изображение становится неопределенным, и мы теперь можем сказать, что это не ваза и не лица, а какая-то каша. Так что же на рисунке? Ваза или же профили лиц, А может быть, перед нами то и другое? одновременно. Именно так. А может, не то и не другое? Пожалуй, это тоже так. Тогда что же на самом деле перед нами? Еще пример. Посмотрим на страницу на обороте. Что мы видим? Конечно же, цветочки. Но только ли? Подобные магические картинки знакомы многим читателям. Альбомы таких компьютерных композиций можно купить в книжных магазинах. Здесь же, по моей просьбе, мой незаменимый помощник, который кроме верстки и обработки иллюстраций делает и дизайн этих книг, сделал магическую картинку специально для нашей беседы. После небольшой тренировки зрения мы увидим на ней большую выпуклую свасть. Но стоит отвлечься, как снова перед нами цветы. Мы смотрели на нечто двойственное по самой своей природе, а все, что двойственное, не может нести истину, хотя, как видим, каждая из видимостей реальна. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, и отвергнись от себя». Высказывания, которые вынесены в заголовок этой беседы, принадлежат Иисусу Христу, но мысль в них заложенная намного древнее самой Иудеи. Истина, изреченная Иисусом, учителем из Галилеи, передавалась до Него практически всеми учителями, всем народом. Также и форма изложения, на первый взгляд, казалась бы такая, противоречивая, также Взято из метода древних учителей, обучавших своих учеников золотому срединному пути. По этому пути не пройти и шагу, без вмещения сознанием пар противоположений. В переводе на повседневный язык это означает, что надо не только понять умом, что такое единство двойственности, но необходимо в жизни каждого дня учиться видеть, воспринимать строить, осмыслять жизнь в единстве ее двух полюсов. Примечание. Когда последователи дзен-буддизма говорят, например, что уголь не черный, хотя каждому совершенно очевидно, что уголь черный, то эти две противоположные реальности не совместить в сознании без его способности к вмещению. Но разве деревья? из которых в течение тысячелетий получается каменный уголь, были черными. А с другой стороны, можно взять белое полено и, бросив его в костер, через некоторое время получить черный остаток от белого полена. Конец примечания. Это означает, что жить на земле надо полной жизнью, но при этом не нужно погружаться в земное по самую макушку. Чтобы пройти по дороге, по которой уже прошли великие учителя, прежде всего необходимо понять, чтобы подняться от жизни земной в духовные сферы, духу надо погрузиться в земную жизнь, в физическое тело. Но погрузившись в плоть, дух не должен позволять плоти, будь то физическое, астральное или ментальное, двум полюсам бытия, перетягивать его то на одну сторону, то на другую. Учителя говорят, что жизнь человека не должна превращаться в игру под названием перетягивание каната. Великие учителя нас учат жить в духе, и тем не менее ни один не учит, что надо отвергнуть жизнь в теле. Если отвергнуть жизнь в теле, Как к этому стремятся отшельники и затворники, значит, произойдет отрыв духа от земли, и это будет означать уход от жизни. Но не нужно воспринимать это как уход из жизни, то есть как смерть. Но отшельники и затворники – люди далеко не все развитые и изначально чистые. Их ум, сознание, душа – должны развиваться. И им нигде, кроме физической земли, не отыскать пищи, необходимой для их роста. Нельзя забывать, в чем смысл воплощения духа в земную плоть, в чем смысл человеческой жизни на земле. Отвергая жизнь в физическом теле, истязая плоть как материальное, дух таких людей тем самым не просто обедняет себя, он даже может остановиться в развитии. Самый великий отшельник, говорят учителя, проклинающий красоту материи, также бездуховен, как и ученый материалист, отрицающий дух. С другой стороны, если кто-то предпочитает жить только жизнью своих материальных тел, то мы уже знаем, что это будет живой мертвец, так как животная душа человека не может быть вечной. Это душа прах, человек прах. Как видим, эволюция везде и во всем требует вмещения, пар противоположностей. Но малое сознание не понимает этого закона. Узкое сознание знает или да, или нет, или то да, то нет. А если уж да, то она уверена, что в нем нет. Нет. Это происходит от того, что малое сознание не хочет понять, что на земле и вообще в мире материи, в мире бытия, все относительно. Здесь не может существовать ни абсолютного да, ни абсолютного нет. Все зависит от угла зрения от нашей точки зрения, от уровня сознания, от того, что вошло в него и закрепилось в нем. Каждая из пары противоположностей условно Каждый по себе знает, как не так уж редко даже наше собственное «да» превращается в «нет» и наоборот. Каждый знает также, что добро может оборачиваться злом и наоборот. Потому-то и говорится, что добрыми намерениями дорога в ад выстлана. Никому не надо доказывать, что человек ходит, попеременно перенося тело то на левую ногу, то на правую. Тело его остается в вертикальном положении, и мы говорим, что человек идет прямо. Но это не так. Это только кажется, потому что на самом деле походка физического человека – колеблющаяся. Условности пронизывают всю нашу жизнь. Многие законы государства, традиции, народные обычаи, религиозные обряды и тому подобное по самой своей природе условны, так как в их основании лежит именно относительность пар противоположностей. Возьмем хотя бы обычаи Снимать или не снимать мужской головной убор в общественных местах, где следует выражать торжественность, особое почитание и уважение. Восточного человека можно видеть в меховой шапке или тюрбане и за свадебным столом, и при подписании международного соглашения, и в мусульманской мечети, и в индуистском храме. Христианские церковные законы, наоборот, запрещают мужчинам входить в церковь в головном уборе. Никто также не увидит европейского дипломата или президента западной страны в шляпе, подписывающего международные документы, или же сидящего в шляпе за обедом, данным в его честь. Западный человек почтительно снимает или хотя бы приподымает шляпу, даже издали завидев уважаемого человека и просто знакомого. Он может даже бросить шляпу или шапку озим, подбросить ее в воздух, если его переполнят чувства. Западный человек снимает шляпу, входя к себе в дом и дом любого человека. Также на Западе запрещено входить христианскую церковь босиком, даже если такая церковь в Эфиопии. На Востоке же, наоборот, при входе в мечеть, в индуистский храм или в другие священные помещения, обязательно надо снять обувь, даже если это буддийский храм в Петербурге. Поэтому на вопрос, как правильно, а как неправильно, что такое «хорошо», А что такое плохо, вовсе не всегда можно дать точный ответ. Да его, по сути, и не существует. В мире бытия то, что для одного плохо и вредно, для другого может быть хорошо и полезно. То, чего нельзя ни в коем случае делать в одном месте, можно в другом. То, что для иного народа является предметом веселого развлечения, Для другого может быть поводом для глубокой печали и боли и так далее. Чтобы не прослыть нетерпимым фанатиком, усколобым упрямцаем и просто человеком с неподвижным сознанием, необходимо воспитать способность сознания к вмещению пар противоположений. Эта способность везде необходима. Разумеется, одновременно нужно развивать и распознавание несовместимости таких противоположностей, как, допустим, нерастворимого в воде масла и воды, воды и огня, невежества и знания, света и тьмы, а то ведь ненароком. Не обладая тонкостью распознавания, можно попытаться вместить сознание как единое и Христа, и предавшего Его на смерть, Иуду, проводника сатаны, который, предав Христа смерти на самом деле, вынес именно себе смертный приговор. Также можно будет утверждать, что Христос на кресте молился не только за тех, кто не ведал, что творит, но и за синедрионцев, сознательно вынесших смертный приговор невиновному, и всех остальных сатанистов, против которых иерархия света еще со времен Атлантиды готовилась к невиданной битве. Именно на вмещении, распознавании, понимании относительности противоположностей а они сопровождают нас на каждом шагу в самых разнообразных обличиях и проникает в сознание свет мудрости. Без этого света, высшего мира, духовного преображения не бывает. Если сознание человека понимает лишь физические пары противоположений, левое и правое, как сена и солому, но не способна вмещать пары противоположений моральные, психические, умственные, оно не поймет, чего от него хотят великие учителя, требуя исполнять их заветы. А коль человек не понимает, не осознает, значит, ему будет трудно применять заветы мудрых в повседневной жизни. Если на этом будут настаивать церковь, например, то непонимающий может и подчиниться требованиям, особенно если его постоянно будут держать в страхе, напоминая о страшном наказании в котлах со смолой за грехи. Но ведь это очень похоже на дрессировку животных, которые выполняют то, что им приказывает дрессировщик, а иначе их уколят или ударят хлыстом. Человечество научилось подгонять заветы мудрых под себя. Даже завет всех «не убей» превратило в «убей». Значительная часть человечества, в том числе и христианского, продемонстрировала именно малое сознание. Две тысячи лет христиане убивали друг друга миллионами и до самого конца цикла предпочитали все же не отдавать свою рубашку ближнему, но снимать с него последнюю. Текст в рамке Шри Аурабиндо Английских ученых христианского толка вело в заблуждение предпочтение, отданное индийской философии знанию с действием как средству спасения души они не приняли во внимания или не поняли суть правила столь хорошо известно всем индийским искателям духа чистый садвический просветленный редактор ум и образ жизни являются сами по себе первым шагом к божественному знанию ворящиее зло не найдут меня говорится в гите бахагават гити кришны редактор эти ученые не смогли понять что знание истины для индийской мысли означает не интеллектуальное ознакомление или приятие но появление нового сознания и жизнь в соответствии с истиной духа Для Запада мораль преимущественно связана с внешним рисунком поведения, для индийского же ума поведения есть один из способов выражения и признак состояния души. Индуизм лишь мимоходом называет заповеди, которым положено следовать свод моральных законов, он домогается большего духовной и этической чистоты ума. Внешним свидетельством чего могут быть поступки. Он настойчиво, пожалуй, даже излишне, требует не убий. Но сопровождает это не менее настойчивым требованием не поддавайся ненависти, жадности, ярости или злонаравию, ибо они побуждают убивать. И ещё Индуизм признает. Относительность стандартов. Мудрость, слишком непонятная для европейского ума. Не насилие, высший из законов Ахимса Парамут Хармах. Вместе с тем этот закон не распространяется на физическое действие воина. При этом, однако, настойчиво требуя от него милосердие Уважение чужого достоинства, милости к несражающимся, к слабым, к безоружным, к побежденным, к пленным, к раненым, к отступающим. Таким образом, индуизм избегает непрактичности абсолютистского требования о сохранении всякой жизни. Непонимание этой мудрой относительности, пожалуй, повинно во многих неправильных истолкованиях. Этическому человеку Запада хочется иметь высокий стандарт как меру совершенства. Меньше его волнует вопрос о том, что человек чаще воспринимает такой стандарт, нарушая его, чем соблюдая. Индийская этика поднимает планку так же высоко, если не выше, но ее больше занимает правда жизни, чем высокие словеса. Конец текста в рамке. Текст в рамке. Коран 3:52:59. Хазрат Инаяд Хан. Поистине, Иса, Иисус, редактор, пред Аллахом подобен Адаму. Он создал его из праха, потом сказал ему: "Будь!", и он стал. Если они, слова Иисуса Христа, редактор, правильно поняты, их уже достаточно, чтобы сделать из человека святого. Необходимо понять, что прежде чем мы сумеем создать мир, нужна война. Война с самим собой. Наш злейший враг – собственное «я». Конец текста в рамке. Мне очень нравится замечательная мысль индийского музыканта и всемирно известного исламского мистика Суфия Инаяд Хана, которая приведена здесь. Если слова Христа правильно поняты, их уже достаточно, чтобы сделать из человека святого. Но вмещающее сознание находится на очень низкой ступени развития самосознания. Ему недоступны высокие этические концепции, поэтому оно берет лишь буквальную морализаторскую оболочку сокровенной мудрости Христа. Такое сознание по своей природе стремится ко всему внешнему, а потому оно скользит по поверхности сокровенных законов. Если ему и удается удержать свою руку, допустим, от убийства, оно будет уверено, что завет не убий исполнен Но то, что злобная мысль, направленная к убийству, уже убила, а потому человек уже виновен в полной мере, этого такое сознание не хочет признать, а значит, не может и вместить единство тайного и явного, где именно тайное, внутреннее, главное, но не внешнее. Если человек не осознает необходимость вмещения, он так и не будет способен понять глубину формул Христа, потому что эти формулы, чтобы быть правильно понятыми, требуют прежде именно вмещения, способности сознания понимать относительность любых стандартов, иначе недалеко и до фанатизма. Размышляя о необходимости вмещения, возьмем хотя бы формулу, которая у Иоанна, Глава 12 стих 25 выражена так. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Та же мысль повторена у Матфея, глава 10 стих 39. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня Сбережет ее. Дальше у нас будет возможность рассмотреть эту формулу поближе. Здесь же мы обратим внимание лишь на форму изложения. При беглом взгляде первая часть изречения как бы противоречит другой, как бы отрицает ее. Но это вовсе не так. Только малое сознание не поймет, как вообще что-либо можно сберечь, если потерять. Однобокое сознание растеряется, если на одной странице священной книги прочтет, что отца и мать надо почитать, а на другом, что их надо возненавидеть, иначе человек не сможет стать учеником Христа. Нагорная проповедь Христа с точки зрения такого узкого сознания буквально наполнена противоречиями. Примечание. Малое сознание- это не только несмысленное сердце, которое не может вмещать. Такой человек может быть и неспособным к глубокому анализированию, вмещение свойства нерассудка, а сердце. Поэтому когда мы узнаем, что верующим анализировать Бога вдохновенные книги запрещено, можем сделать вывод об уровне сознания большинства. И в данном случае запрет дела – благое. Однако он распространяется и на людей широкомыслящих, с высоким уровнем сознания. Слепую веру предпочитают именно такие сознания. У Матфея, глава 5, стих 17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». И тут же Христос, казалось бы, учит тому, что является не просто нарушением, но откровенным низверганием древних законов и заветов пророков. «Сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои, а я говорю вам, не клянись вовсе». «Вы слышали, что сказано?» — Моисеем, редактор. «Око за око» и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших. Матфей, глава 5, стих 33, 38-43. У Иоанна, глава 12 стих 47, глава 8, стих 16. «Я пришел не судить мир, и здесь же, если и сужу я, то суд мой истинен». А вот еще у Иоанна, глава 17, стих 1, 4, 5. «Отче, «Пришел час, прославь сына твоего, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, отче». И у него же в другом месте, глава 8, стих 50, «я не ищу моей славы». У Марка, глава 14, стих 36, «Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». А у Иоанна, глава 18, стих 11, совершенно противоположная, «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Ну и, конечно, общеизвестная формула «возлюби ближнего твоего, как самого себя» и «отвергнись от себя». Так что же все-таки надо нам делать, чтобы идти за Христом? Возлюбить себя». Или отвергнуть? Что это? Откуда у Иисуса Христа такой противоречивый метод изложения сокровенных истин? Но лишь малое сознание может говорить о противоречивости приведенных формул. Это особый метод изложения сокровенных законов. Он очень и очень древний. К тому же этот метод универсальный, а потому он применялся и будет применяться всеми учителями человечества. Чтобы понять, что приведенные из Иисуса ничего общего не имеют с противоречивостью, необходимо иметь сознание, совершенно свободное от противоречий, но способное вмещать жизнь в ее единстве. Цель такой подачи сокровенного знания – проверка сознания ученика именно на вмещение. Если вмещения не было – Ни один человек не мог бы рассчитывать стать учеником любого учителя. Мы уже вспоминали о книге «Золотых правил», которую посвященные знают наизусть, и несколько правил, из которой по разрешению своего учителя обнародовала Елена Петровна Блавацкая в «Голосе безмолвия». Когда мы прочтем правила и сравним их с методом изложения Христа, нам многое станет ясно. Здесь же сопоставим только две фразы, чтобы удостовериться, что Иисус Христос пользуется тем же методом, что и все учителя Шамбалы. Книга золотых правил. Отдай свою жизнь, если хочешь жить. Христос, потерявший душу свою ради меня, сбережет её. Еще несколько строк из книги золотых правил. Сравните их по форме передачи мысли с приведенными в этой беседе формулами Христа. Они дадут нам представление об устойчивости такого странного способа изложения учителями основ универсального сокровенного учения Шамбалы. «Убей в себе чистолюбие. Убей желание жить. Убей желание у тех. И тут же трудись, как трудятся чистолюбцы». Чти жизнь, как чтут ее те, которые желают жить. Будь счастлив, как счастливы те, которые живут для счастья. Вмещающее сознание воспринимает пары противоположений как единое-двуединое. Но это не обычное соединение элементов наподобие сплава металлов или какой-нибудь смеси. Это уже не то и не другое. Это некое третье. Состояние – это синтез. В мире физической материи два газа – водород и кислород. Соединяясь, рождают в громе и пламени третье вещество, не похожее на них, но и тем не менее в своем составе имеющее их обоих. Два газа рождают жидкость – воду. Вода – синтез. Это не водород и не кислород в прежнем состоянии, хотя это и кислород, и водород. Еще пример. Вот мы берем жидкое и твердое – воду и зерно, из которого предварительно сделали муку. Смешиваем и печем блин. Блин – это уже не твердое и не жидкое, и это уже не мука и вовсе не вода. Это нечто третье – синтез воды и муки – содержащий и то, и другое, но одновременно не являющиеся ни тем, ни другим. Такие примеры доступны земному сознанию. Но вот среди физических наук появилась наука, которую не понять, если смотреть на нее, стоя на ногах. Чтобы просто принять ее, нужно стать с ног на голову. Наука эта – это квантовая механика. Она, как никакая другая материалистическая, требует от сознания способности к вмещению противоположений. Быть может, именно поэтому один из первопроходцев этой науки, Шрёдингер, назвал квантовую механику божественной наукой. «Квантовая механика, — говорит академик Амельяновский, — отражает в точных понятиях движение атомных объектов, которые в одних условиях похожи на движение частиц, в других – на распространение волн, и которые одновременно коренным образом отличаются от них обоих. Только сознание, способное к вмещению, могло открыть подобное явление тонкого мира, и только такое сознание может понимать как Один и тот же объект может быть одновременно частицей и волной, и в то же время ни тем, и не другим. Фото. 1987 год. Май, 13 Москва. Святослав Николаевич Рерих и Лариса Петровна Дмитриева. В беседах с учителем иногда лишь одно его слово, самое короткое слово «да» может изменить всю жизнь. Святослав Николаевич Рерих, 1984 год. Люмоу Махатма. Моя рука над ним. Елена Ивановна Рерих. Письма, первый том, Международный центр Рерихов. Благотворительный фонд имени Елены Рерих. Мастербанк, Москва, 1999 год. Из письма Елены Рерих Святославу Рериху. 4 сентября 1930 года. Да, все мы имеем свои недостатки, но должна сказать, что немного тех, о ком великий владыка говорит так прекрасно, как о Люмоу. Люмоу был назван и продолжает называться им Махатмой, возможности души его великий Владыка судит людей по их внутренней сущности и не считается скажущейся очевидностью, которая часто вводит в заблуждение. В некоторых сердцах живут ревность к его знанию и страх перед его интуицией. В этом, с великой болью, я убеждаюсь на каждом шагу. Примечание. Духовное наследие номер первый – 1999 год. Москва. Издательство «Дом. Компьютерный аудит». Из письма Елены Рерих Кристине Кэмпбелл. 17 мая 1935 года. Урусвати Кулу. Люмоу – сокровенное имя Святослава Николаевича Рериха.